У калитки послышались шаги. Валька знал, что это не Андрюшка и не его друзья. Им не зачем было возвращаться. И родители должны были вернуться позднее. Кто же? Валька не хотел видеть никого. И не отрывая глаз от яркого Юпитера, он крикнул коротко и зло. «Кто идет?»